Четвертое. «Ты, я смотрю, все на закате являешься», — шутливо сказала Беломестова, снова выйдя ей навстречу, прежде чем Маша успела дойти до калитки. «Здрасте, Полина Ильинична. Как вы узнали, что я к вам иду? Я по вечерам люблю разложить пасьянс. Возле окна светло. Когда кто-то появляется на дороге, сразу видно. Пойдем, зябко на улице стоять». Машу, к ее удивлению, провели в дом. Правда, Беломестова усадила ее на застекленной веранде, а не в теплых комнатах. Но по сравнению с первым визитом это был прогресс. — Чаю? — Спасибо, Полина Ильинична, с удовольствием. Хозяйка направилась к кухне, но остановилась на пороге. — Может, ты поужинать хочешь? Я-то сама по вечерам не ем, а ты молодая сильная. Должна быть, постоянно голодная ходишь. Нет, — Нет-нет, спасибо. — Ну, смотри. — Проголодаешься, скажи, не стесняйся. Я тебе супчику согрею или картошки отварю. Мы тут привыкли без церемоний. Постороннему человеку, может, кажется, что это... Она замялась. — Бескультурно? — Что вы! — Вовсе не кажется, — заверила Маша. Беспокойство хозяйки тронуло ее. — Просто я дома поела. А вот если у вас осталось печенье, которым вы меня угощали... Мягкое такое. «А, это фантики!» — обрадовалась Беломестова. «Чудесное!» — я говорила. Она вернулась с чайником и печеньем, накрыла на стол. Перемещалась Беломестова легко, практически беззвучно, и даже чашки с блюдцами не звякали, когда она ставила их перед Машей. В глубине дома работал телевизор. Когда Беломестова приоткрывала дверь, До доносились голоса сериальных актеров — деревянные, плоские, точно дешевые отрывные спички. Она представляла, как они бесконечно чиркают ими, не высекая ни единой искры. Низкий потолок, тени по углам, за окном темнеющий сад. Дом Беломестовый стоял выше, чем Татьянин, и туман еще не дополз сюда. «Может, и не доползет», — подумала Маша. Она почувствовала, что успокаивается, по-настоящему успокаивается впервые за весь день. Паук карабкался по невидимой ниточке вдоль оконной рамы, строча длинными ногами. В телевизоре кто-то гнусаво признавался в любви. «Опять про Марину будешь расспрашивать?» — спросила Беломестова, разлив чай. Маша покачала головой. — Полина Ильинична, вы не замечали серьезных странностей за Тамарой Пахомовой? Она сделала ударение на слове «серьезных». — Да я вовсе никаких не замечала, — не задумываясь ответила Беломестова. — Пока ты не пришла и не рассказала про Якимову. Память, видать, подводит ее, раз и фамилию перепутала и возраст. Но прежде этого не случалось. А может, просто в глаза не бросалась. Живешь, живешь рядом с человеком. Изменения в нем накапливаются незаметно. А потом раз — и карстовый провал. У нас тут встречаются провалы, кстати. А что тебя встревожило? Я ведь вижу. Ты беспокоишься. Сегодня я заходила к Пахомовым, подбирая слова начала Маша, и Тамара Михайловна вела себя странно. Ну как именно странно? Странности тоже разные бывают. По-моему, она хотела столкнуть меня в погреб. Маша ожидала, что Беломестова поднимет ее насмех, но хозяйка нахмурилась и поставила на стол чашку с петушком. — Как так? Столкнуть? Тамара Михайловна попросила помочь ей вытащить банки, завела меня в сарай, подталкивая в спину, заставила подойти к погребу. Он был открыт. Она не включила свет в сарае, поэтому я в темноте ничего не видела. Не свалилась туда по чистой случайности. Потом прибежала Ксения, и Тамара Михайловна ушла. — А банки? — спросила Беломестова с таким озабоченным видом, словно судьба консервированных овощей волновала ее в этом происшествии больше всего. Банки остались на месте, — с некоторой язвительностью сообщила Маша. Беломестова помолчала, задумчиво постукивая ложечкой о край блюдца. — Машенька! — Ты уверена? – спросила она наконец. Нет, честно ответила Маша. Может быть, Тамара Михайловна забыла, что не закрыла крышку, а потом ей стало неловко, я не знаю. Но меня это беспокоит. Ох, ох, ох беломестово побрачнела. Маша была почти уверена, что ее слова не будут восприняты всерьез, что беломестово начнет посмеиваться и переубеждать, и реакция старосты. Приятно удивила ее. — И ведь не проверишь никак, что она нынче выкинула, — пробормотал Беломестова. — Машенька, давай вот как сделаем. Я завтра дойду до Пахомовых, поговорю с Томой, побуду у нее. Если что-то замечу, ну, тогда станем думать. Если все нормально, то понаблюдаю еще. И немца попрошу, чтобы приглядел. — Валентина нашего. — Спасибо, Полина Ильинична. Маша, не рассчитывавшая на такой результат, обрадовалась. — Я только за Ксению опасаюсь. Вы не считаете, что лучше было бы отправить ее в город, к матери? Стекло снаружи шумно ударилось ночная бабочка. Беломестова тяжело поднялась. Короткий разговор с гостьей как будто прибавил ей лет. Маша невольно почувствовала себя виноватой. Гонец, приносящий дурные вести. Всем этим людям нелегко приходится в таволге. Ухудшение состояния любого из них — удар по маленькой общине. — Я тебе кое-что покажу, — Беломестова вздохнула. — Не очень это хорошо, потому что никто меня не уполномочил. Но выбирать не приходится. Лучше один раз увидеть... Чем слушать мои пересказы? Доливай сама чайку, не стесняйся. К первой бабочке присоединилась вторая, такая крупная, что Маша поначалу приняла ее за летучую мышь. Бабочка села на подоконник снаружи. Пушистые крылья цвета шоколада с седым налетом медленно закрывались и распахивались снова. Что-то таилось жутковатое в этом создании — И Маша, подошедшая было ближе, чтобы рассмотреть узор на крыльях, отвела взгляд. Беломестова вывернулась, Она несла сотовый, не из кнопочных динозавров, как у Колывановой или Пахомовой, а еще не успевшую устареть модель в кокетливом розовом чехле с цветами. Маша, усилиями Илюшина, который боготворил гаджеты и регулярно просвещал ее о новинках этого технологичного мира, Немного разбиралась в телефонах. Придвинув стул к Машиному, Беломестова позвала. — Иди сюда, смотри. Она выбрала видео, увеличила громкость звука. На экране появился Колыванов в своем неизменном пиджаке. — Здравствуй, милая моя, — ласково сказал он. — Как тебя зовут? — Алиса. На первой букве девочка долго набирала воздух а затем резко выдохнула. — А меня, Валентин Борисович, вам знакомы. Ты любишь животных, Алиса? У меня живет собака. Я назвал ее Ночкой. Может быть, вы захотите познакомиться? Маша отдала должное мягкой и в то же время уважительной манере, в которой Колыванов вел разговор. — Боюсь собак! — выкрикнула девочка, и вдруг заговорила сумбурно, быстро, неразборчиво. Это был, кажется, поток испуганных жалоб. Маша смотрела, широко раскрыв глаза. Больше всего ей хотелось отвернуться, но она не могла оторвать взгляд от ребенка. Ничего общего он не имел с той девочкой, с которой она несколько часов назад ловила лягушек на берегу лесного озера. Перекошенное лицо, наполовину закрытое сальными волосами, выдвинутая вперед челюсть, плечки скрученные вперед словно в попытке закрыть грудную клетку судорожные замахе руками подожди подожди ты торопишься! — все все с той же мягкостью и полным отсутствием смущения это от ее поведение сказал колыванов попробуй так сказать объяснить помедленней я не умею понимать когда быстро говорят ты уж не сердись пауза девочка вся скукожилась и вдруг распрямилась. — Я говорю, что любая собака имеет право укусить человека, и ей ничего за это не будет, — чрезвычайно четко произнесла она, преувеличенно артикулируя. — Потому что собак судить нельзя, такой закон! Камера остановилась на девочке и больше не сходила с ее лица. — Угу. Это... — Безусловно, верно, — прозвучал голос Колыванова. — Но есть, так сказать, нюанс за собаку отвечает ее хозяин. Если собака кого-то обидела, то его будут судить. Такой закон. Маша обратила внимание, что девочка все время таращится на потолок. Ты не могла бы посмотреть на меня? попросил Валентин Борисович. Нет, резкий выкрик. Ты меняешься. Колыванов, видимо, не нашел, что возразить. Ладно. Смотри, куда тебе удобно. — согласился он после недолгого молчания. — Расскажи, что ты любишь. — Ну, что тебе нравится. — Танцевать. Девочка конвульсивно задергалась на диване, не отводя взгляда от потолка. Движения выглядели так, словно Ксению опутали невидимыми веревками, прикосновение которых причиняла ей боль. — Выключите, — попросила Маша, не в силах больше выносить это тягостное зрелище. Полина Ергинич, ну выключите, а? О, да, да, выключаю. Спохватил с Беломестова. Ты меня извини, Машенька, я тебя не подготовила. Нужно было предупредить, конечно. Мы это ее именно такую увидели. От Ксении знаешь? пахло. Она не переносила мытья. Каждый раз со скандалом приходил стащить ее в баню, буквально силком за плечи, за ноги, если бы. Кто-то со стороны нас увидел, он бы вызвал полицию. Она ж кричала, вырывалась. Самой Бань правда, успокаивалась, как только ее обливали из тазика. Поначалу этим занималась я. Она почему-то воспринимала принуждение с моей стороны спокойнее, чем с бабушкиной. Ну, а через пару месяцев уже и Тома подключился. Что еще? Невозможно было заставить ее смотреть в глаза. Ну, просто ни в какую. Много всего было. Один давний знакомый Валентина Борисовича надоумил нас делать видеозаписи. Он опасался, что мать Ксении с ее новым мужем могут объявить, что эта Тома довела девочку до такого состояния. Не знаю, зачем бы им это понадобилось, потому что ведь мать, собственно, и была инициатором переезда к Ксении. Но он сказал, что перестраховаться не помешает. И мы с Валентином Борисовичем решили... Прислушаться к его словам. Со дня этой записи прошло, дай-ка сообразить. Полтора года, да, чуть поменьше. — Но что вы с ней сделали? — потрясенно спросила Маша. — Неужели нашли врача? — Что ты, какой врач? — Это все заслуга Томы. Тома заботилась о ней, как считала нужным. Только и всего. И мы с Валентином поначалу были на подхвате, Беломестова устала, потерла виски. — Теперь ты понимаешь, почему я не уцепила и сходу за твою идею отправить Ксению обратно в город к матери? Мы помним, в каком состоянии она привезла ее к нам. — А посмотри на нее сейчас. — Это другой человек. — Очень жалко ее туда возвращать. Я поговорю завтра с Томой. — А там видно будет. «Ты никак не поймешь одного!» Она замолчала, кажется, пожалев о том, что начала говорить. «Не пойму чего?» — спросила Маша со спокойным интересом, глядя на нее. «Может быть, вы скажете, а я постараюсь понять?» Беломевство усмехнулась, словно говоря, «Постараться-то ты, может, и постараешься, да что толку?» «Ксения!» «Это часть таволги, медленно!» — Неохотно, — сказала она. — Да что там, она уже и есть, Таволга. — Вот так получилось. Неместным это сложно объяснить. Да и зачем? В чужих объяснениях никакого толку нет. Польза бывает только от тех мыслей, до которых сам додумался. Она легонько постучала указательным пальцем по виску. — У нас тут... Если со стороны поглядеть, жизнь не очень веселая и интересная. Скудная, тяжелая, не совсем нормальная, но для девочки самая подходящая. Ты думаешь, у Тамары странностей мало? Маш так вовсе не думала. Она считала, что Тамара — одна большая странность, и передать ей девочку, точно надоевшую собачонку, Могла только бессовестная и совершенно равнодушная к ребенку мать. Но Полина Ильинична не обратила на ее протестующие жесты внимания. «Что в малом, что в большом, у нее все по-своему», — продолжала она. «Еду в пластиковую миску не положи, только в стекло. Пустой чайник с плиты не сними, сначала долей туда хоть немного воды». «Дверь левой рукой не закрой! К колодцу без нужного слова не подойди!» Она понемногу распалялась, а голос ее повысился. Маша поняла, что при желании Беломестова может говорить оглушительно громко. «К соседям без подношения не зайди! Лук без поцелуев над грядкой не сажай!» «Каких поцелуев?» — не удержалась Маша. Беломестова раздраженно отмахнулась. «Если хочешь, чтобы лук хорошо рос!» Две бабы должны поцеловаться с разных сторон над грядкой. Мало ли глупостей, и всем им Томас следует, как праведник Библии. Женщина она упорная, даже, я бы сказала, упертая. Ее не сдвинуть, если что-то задумала, обязательно выполнит. Она заметила, что Маша изменилась в лице и спохватилась. — Ой, что-то я тебе наговорила, ерунды. Ты не подумай, к тебе это не относится. Я не о том хотела. — О чем? Она поднесла ладонь ко лбу, прикрыла глаза. — Ах, да, про Ксюшу. Кстати, Ксюши ее тоже нельзя называть. С именем у Томы свои заморочки. Ну, неважно. У нас здесь все по-своему, — как-то скомкано завершила она. Для нас то, как мы живем, — это самое правильное. — Это если бы у вас был выбор, — тихо возразила Маша. Не стоило этого делать. Не стоило вообще ввязываться в этот разговор. Но в последних словах Беломестовой прозвучало что-то вроде вызова, и она его приняла. — Ваш таволжанский патриотизм — это, по-моему, форма смирения. Полина Ильиншина усмехнулась. — Хочешь сказать, сбежать отсюда мы не можем? И чтобы не повеситься с тоски, придумали, что она все устраивает? — Не так прямолинейно, ошибаешься. — Может, ошибаюсь, — покладисто согласилась Маша. — Вы правы, я ведь и в самом деле о вас ничего не знаю. — Я только не понимаю, вы, с одной стороны, переживаете за вашу Таволгу, с другой стороны, никого не подпускаете близко, дачников, например. — Дачники у нас не приживаются. — А как ж Татьяна? — Это другое, — отрезала Беломестова. Земля и дом к ней перешли по наследству, и тихая она — своя. — А дачники что ж чужие? — спросила Маша, ловя себя на том, что начинает раздражаться. Любой разговор со старостой рано или поздно соскакивал на одну и ту же тему чужеродности. Как будто стоя на тонущем плоту, Беломестова придирчиво рассматривала протянутые к ней руки помощи, и отвергала одну за другой, не переставая произносить речей о том, как крепки и хороши бревна, из которых сколочен плод. — Дачники? — чужие, — спокойно подтвердила Полина Ильинична. — С дачниками здесь будет лучше? — упрямо сказала Маша. — Нам не надо как лучше. Нам надо как всегда. Маша замолчала, вглядываясь в невозмутимое. Моложавое лицо, нам не надо лучшее, нам надо, как всегда. Вы поэтому не хотите восстанавливать церковь? Догадалась она. место вострадальчески поморщилось. Церковь! Да не нужна она здесь. Отец Семен это от большой гордыни затеял, а аметистов от жадности. Им не до нас дела нет, не до Бога. Ты посмотри вокруг, кто в ней будет молиться? Две бабки да три калеки!» Она отодвинула чашку и замолчала. Маша, чуткая к изменениям настроения собеседника, поняла, что аудиенция закончена, и поднялась. «Спасибо, что поговорили со мной, Полина Ильинична. Что ты? Заходи по любой нужде». Маша хотела спросить о цветущей герани в доме покойницы, но в последнюю секунду что-то заставило ее удержаться. Макар Илюшин часто повторял, что любая информация имеет ценность, и делиться ею необдуманно поступок как минимум опрометчивый. Маша отлично понимала, что опрометчивость в данном случае не что иное, как... Эвфемизм глупости. Она вспомнила Макара и промолчала, хотя в глубине души тихий голос шепнул, что она совершает ошибку.